Примудро! По евреям послание святого апостола Повла чтенье! Гонме! Братья! Без всякого прикосновия Меньше от большего благословляю Из дел обо десятины человецу приемлю. Там можешь сидеть вдоль своими И, и доси да цареку. Аврааму леви приемле десятины. Десятины даоест. Еще бо встресли хочет их их досреть его, мил седех а всё обо совершенством левитским священством было люди пононим бы законе не вышло кая ещё потреба подчило мелким сидекому иному в священнику а не подчину аронову глагол. По священству, по нужде и закону применение бывает. По нем же Бог глаголються сия, колену иному причастися, от него же никто же приступи колтарю алтарю. Я веба, я тот колено Иудового сия, господ наш, О нем же колени моисей О священстве не часов же глагола. И лишь ищи яви весть, Яко по подобию милки кого Станет священник им, И же не по закону заповеди плотские обысть, Но по силе живота не разруши. Жидетиствује Бог. Јого тиси и свешћени квовек. По чему мълти се me